Вот тут уж и старший Уизли не выдержал. Пнув ногой жалобно звякнувший котел, он ринулся на мистера Малфа, схватил его за грудки и швырнул на книжную полку. — Я тебе покажу, как обижать моих друзей! — крикнул он, ловя падающие на него тяжеленные книги. — Так, его отец! Врежь ему хорошенько! — кричали близнецы. — Артур! — Не надо, прошу тебя, — умоляла миссис Уисли. Толпа ринулась к выходу, сметая на своем пути книжные полки. — Джентльмены, ну, пожалуйста, прекратите, — натрывался продавец, стараясь навести порядок. — Чисто сумасшедший дом. А ну, валите все отсюда! — громыхнул чей-то голос. — Ну, конечно. Это спешил на подмогу Хагрид. Он с легкостью преодолел завалы книг и в мгновение ока растащил в стороны сцепившихся драчунов. У мистера Уизли была рассечена губа, а у мистера Малфа красовался под глазом здоровенный фингал, след от удара толстенной энциклопедии поганок. В руках у старшего малфоя все еще был учебник «Джинни». Он сунул его обратно в котел, глаза у него при этом недобро блеснули. — Вот нужная книжка, девочка, получше твой отец не в состоянии купить. С этими словами он высвободился из рук Хагрида, выразительно посмотрел на сына, и оба поспешили убраться, восвоясь. — И че это, Артур? «Ты обращаешь внимание на окаянного!» — пробурчал Хагрид и принялся одергивать на мистере Уизли мантию, едва не уронив того на пол. «Эта семейка Вестима протухла до мозга костей. Не след так из-за них убиваться. Дурная кровь! Пошли-ка скорее на улицу!» Магазин покинули всей компании. Продавец хотел было остановить их, но... Он был Хагриду ровно по пояс и благоразумно передумал. Мистер и миссис Грэнджеры дрожали от страха, а миссис Уизли кипела от ярости. — Хороший пример ты подаешь детям. Подраться прилюдно, Боже! А что подумает златопуст Локонс? — Златопуст Локонс был наверху блаженства, — успокоил Фред мать. Не слыхала, как он просил того типа из газеты, вставить в репортаж сцену сражения? А я слыхал. Совсем на популярности помешался. В дырявый котел вся компания вошла, понурив головы. Грэйнджеры покинули трактир через противоположный выход, ведущий на улицу Маглов. Мистер Уизли начал было расспрашивать их, как действуют автобусные остановки, Но, поймав взгляд жены, покорно замолк. Пора было возвращаться в нору, и семейство Уизли вместе с Гарри поспешили к камину. Перед тем, как взять щепотку летучего пороха, Гарри Поттер снял на всякий случай очки и спрятал в карман. Да, этот вид транспорта явно не для него.